подошел к маленькому ореховому дереву секретеру и достал оттуда что-то блестящее, вернулся к столу и протянул Виткевичу орден. — Поздравляю вас, — сказал канцлер. Помолчав немного, закончил. — Ступайте, я подумаю о вашей дальнейшей судьбе. Через неделю, облеченный полномочиями дипломатического агента, Иван Виткевич был отправлен через Тифлис и Тегеран в Кабул, ко двору афганского эмира дост -Мухаммеда. Притулившись в углу темной кареты, Виткевич неотрывно тяжело думал о будущем. Оно представлялось ему темным, как осеннюю дождливую ночь, и таким же грозным. Вспоминалось почему-то депеша от Перовского, полученная за день до отъезда. Генерал-губернатор писал Ивану словно сыну и не уставал в каждой строке предостерегать. Он предостерегал и от болезней, и от плохих людей, и от сырого воздуха. Я смотрю сердито да с толком. — У меня глаз верный, ты меня слушай, — вспоминал Иван слова губернатора. Иван отдернул занавеску. В карету вошел предутренний холод. В серой далекой дымке громоздились холмы, переходившие постепенно в горы. Боже мой! Иван зажмурился, задохнулся от счастья. Азия там, там простор, там радость. Отправляясь в Кабул, Виткевич помнил слова Пушкина о том, что цари умеют делать политическую игру ценой людской крови. Помнил он и слова поэта о том, что заниматься творчеством отбывая службу, — дело, непосильное человеческому уму и сердцу. Иван великолепно помнил слова поэта, но все же назначение в Кабул счел великим благом для себя, для своего труда. Виткевич был убежден, что в Афганистане он сможет быть полезным и русским, и афганцам, что его труд — изучение народов Востока, их литератур, обычаев, их языков, их истории — пойдет на пользу потомкам, сблизит внуков афганцев и русских». Отправляясь в Кабул, Виткевич шел на отчаянный риск. Он ехал в Кабул посланником Несельроды, Бенкендорфа, Николая. Но, ступив на землю Афганистана, Виткевич перестал быть посланником Несельроды. Он стал посланником России Пушкина, Глинки, Бестужева, Даля, Ставрина, Жуковского. Иной России Иван не принимал и представлять соседнему дружественному народу не желал, да и не мог. Часть третья. Глава первая. К середине 1837 года Афганистан оказался зажатым с двух сторон цепкими щупальцами британской экспансии. На востоке от афганской столицы, в Пешаваре и Лахоре, англичане действовали против Кабула плохо забаскированными провокациями, англичане всячески поощряли индийские племена сикхов к продвижению в Кабул и Кандагар, то есть в исконные афганские земли, и в то же время всячески препятствовали в их продвижении к морю. На западе от Кабула в Герате окопался английский резидент, который и направлял все действия гератского эмира. Столь благодушная помощь гератскому эмиру, убийце отца теперешнего кабульского эмира Дост Мухаммеда, была отнюдь не случайной и тем более не филантропической помощью Британии. Испокон веков афганский город Герат, расположенный в цветущем оазисе неподалеку от водного Амудариинского пути, был связующим центром между торговыми домами Востока и Запада. Помимо того, Герат был великолепным стратегическим плацдармом для нападения на Среднюю Азию. Правда, в кулуарах британского парламента резко протестовали против столь негибкого термина, каковым является «нападение». Не лучше ли трактовать нашу помощь гератскому эмиру как обеспечение безопасности Великобритании? Не скрывая веселой улыбки, спрашивали друг друга парламентарии, когда им приходилось сталкиваться с резким осуждением английских авантюр в Азии. Итак, речь, оказывается, шла не о захвате Герата, не о том, чтобы подчинить этот город англичанам, а о безопасности Великобритании, отстоявшей от афганского города Герата, по крайней мере, на 6 тысяч верст. Цель оправдывает средства. Англичане, политические деятели и финансовые короли, любители колониальной поживы и промышленники, всеми силами старались обелить вмешательство британской военщины в афганские дела. Герат, должен стать такой крепостью, ключи от которой хранились бы в Лондоне. Если бы англичанам удалось до конца подчинить Герат своему влиянию, тогда можно было бы подумать о полном захвате всех афганских земель. Захват Афганистана был бы в значительной мере облегчен, если бы в тылу государства существовала крепкая опорная база английских войск. Следовательно, укрепившись в Герате, обеспечив таким образом далеко выдвинутый вперед левый фланг, Англичане могли вторгаться в Кабул и Кандагар, оттуда уже двигаясь двумя колоннами, соединившись с третьей колонной в Герате, форсировать Амударью и вступить в Хивинское и Бухарское ханство.